Глава сорок 49. Тони. Теперь Берни Флинн непрерывно следил за Тони. То, что его до сих пор не арестовали, было всего лишь дурацким везением, именно дурацким, думал Флин. Флин начал допрашивать всех его друзей и родственников, начав с Савис. Первая их встреча в ее квартире прошла неудачно. Авис, откровенничать не спешила, а детектив с отвращением осматривался вокруг. В квартире царил чудовищный беспорядок и страшно воняло. Трое маленьких детей играли на полу среди собачьих какашек. Дети постарше, с немытыми волосами и в грязной одежде, кидались подушками. Журнальный столик был заставлен пивными бутылками, пепельницы были полны окурков. На кухонной стойке и в раковине громоздились горы грязной посуды. При появлении детектива дети и не подумали освободить диван. Впрочем, Флин не сел бы на него, даже если бы ему предложили. Он остался стоять, не забывая переступать с ноги на ногу, чтобы тараканы не забрались ему в брюки. Ушёл он довольно быстро, не узнав практически ничего нового. «Авис» не дала ни одного прямого ответа и в меру сил пыталась защитить бывшего мужа. Флин подозревал, что Авис врала ему даже в сущих мелочах, когда он спрашивал о разъездах и поступках Тони, но именно так поступали на полицейских допросах все местные жители, включая и самого Тони. Его приятели заняли круговую оборону. В лесу Трура продолжались поиски тел Мэри Энн Высоцки и Патриции Волш. Даже самые опытные полицейские и детективы в лесу чувствовали себя неуютно. Начальник полиции Маршал признавался, что он сам боялся заблудиться и пропасть в лесу навсегда, несмотря на компас. Полицейские привязывали на деревья желтые ленточки в качестве ориентира. Главный совет в лесу звучал так: если заблудился, шагай на запад, так чтобы солнце было за твоим левым плечом. Это не очень помогало. Ориентиров на местности практически не было. Стоя среди густых зарослей кустарников и деревьев, было почти невозможно определить, где находится запад. Есть солнце или солнца нет? Впрочем, чаще всего увидеть солнце на пасмурном небе не удавалось полиции часто приходилось сигналить, чтобы участники поисков могли выйти из леса на этот звук. Полиция продолжала следить за единственным подозреваемым. В начале марта стало известно, что двумя годами раньше тони привлекали за случайное нападение. Он ранил стрелой одну из своих цыпочек, Маршу Моури, в том же самом лесу. Ее вызвали на допрос. Сначала Марша отказывалась явиться, но Килен позвонил ее родителям, и отец привез ее в участок на следующий день. Марша рассказала полицейским, что, по ее мнению, Тони сознательно целился в нее. но это была всего лишь шутка, чтобы ее напугать. Не более того. После этого полицейские под проливным дождем отвезли ее в лес, чтобы она показала, где это произошло. Здесь указала девушка. Именно здесь он ранил меня стрелой. Флин охватило радостное предчувствие. Место оказалось в полумиле от того, где была припаркована машина и в сотни ярдов от места обнаружения трупа. Именно здесь и велись розыски. Полиция быстро организовала новый розыск. 5 марта начальник полиции маршал Джордж Киллин, Берни Флинн, Джимми Миц И Том Ганнери вернулись в трура. Их сопровождали двое лесников. Не зная, удастся ли им что-то обнаружить, доктора Хиберта брать с собой не стали. Если будет обнаружен труп, эксперта можно будет вызвать довольно быстро, и тогда он будет присутствовать при всей процедуре. А пока что Флин, Киллен, Маршал и остальные вооружились лопатами и металлическими прутами и направились в лес, припорошенный снегом. На сей раз один из лесников взял с собой охотничью собаку. Если тут что-то есть, куки обязательно найдет». Флин не был так уверен. Собака носилась по лесу как сумасшедшая, стараясь пометить каждую ветку дерева и куст. "Не стой на месте слишком долго", посоветовал Флин Ганере, "иначе этот пес непременно напишет тебе на ногу". Собака носилась по лесу с громким лаем. И вдруг Флин заметил, что пёс споткнулся и покатился куда-то в кусты. Задняя его лапа за что-то зацепилась. Что за чёрт, выргулся Флин и поспешил на помощь собаке. И тут он увидел, что из земли торчит кожаный ремешок. Флин потянул и вытащил замшевую сумочку. Сумочка явно была ручной работы. Кто-то сделал её с большой любовью и мастерством. После нескольких недель бесплодных поисков, когда казалось, что в мрачном лесу ничего больше найти не удастся, такая находка. Флинн испытал колоссальное облегчение и поцеловал ремешок сумочки. Они на верном пути. "Я кое-что — крикнул он Килину. Хотя тела обнаружены не были, полицейские поняли, что разгадка близка. По видимому, обе были убиты одновременно, и у одной была возможность убежать. Полицейские осмотрелись. Она, наверное, побежала на тот холм, указал маршал. На возвышенностях люди чувствуют себя в большей безопасности. Полицейские поднялись на холм и увидели большую, причудливо искривленную сосну. Примерно в шести футах от земли ветка была сломана. Подойдя к дереву, они увидели обрывки веревки, содранную кору, а в корнях дерева пустые флаконы от таблеток и крышки от бутылочек. На нескольких крышках красовался логотип фармацевтической компании Олес. Рядом Ганнер обнаружил какое-то твердое розоватое вещество, которое раскрошилось в пальцах. И тут в грязи что-то блеснуло. Ганари присмотрелся. Это была золотая сережка. Полицейский напрягся так, что спина и шея заныли. Он уже был здесь прежде, и теперь он позвал Флина, Килина и Маршала. Ганари смел листья и сучки, и стали видны контуры ямы. Здесь явно копали и не так давно. Полицейский взялся за лопату и начал копать, но мешали корни дерева. Он опустился на колени, как месяцем раньше, и стал раскапывать песчаную почву руками. Рядом на колени опустился Флин. Он чувствовал, как холод охватывает все его тело. На глубине около восемнадцати дюймов пальцы Ганнаре на что-то наткнулись. Здесь что-то есть сказал он, отодвигаясь от ямы. Ему явно не хотелось повторения того, что уже случилось с ним в этом зловещем лесу. Маршал наклонился посмотреть. Под тонким слоем земли что-то белело. Килин опустился на колени и смел песок, и тут же вскочил и бросился прочь. "Господи Иисусе", воскликнул Маршал. Полицейские смотрели на человеческую руку, которая словно тянулась к ним из земли. Раскопки снова остановили до приезда доктора Хиберта. Когда доктор прибыл, работы начались вновь. Теперь это была эксгумация. Флин нагнулся и начал раскапывать землю руками. Показался клок грязных каштановых волос. Флин потянул за волосы и понял, что они отделены от скальпа. Тогда он спустился в яму и осторожно расчистил почву. Показался затылок. Флин осторожно извлек из земли голову. Голова была отрезана от тела, и достать ее было легко. Флин держал ее в руке, счищая землю с открыток глаз и рта. Как ни прискорбно было сознавать, но он узнал лицо с фотографией привезенных бобом Тербиди и Джерри Макнаном. Это была голова Мэри Энн Высоцки. Полицейские продолжили раскопки и извлекли все тело. Тело было разделено на пять частей. С каждой новой находкой чувство ужаса нарастало. Никто прежде не видел ничего подобного. Каждый представлял себе с какой жестокостью и силой должен был действовать убийца. Части тела сложили на земле рядом с могилой, и стало ясно, что должна быть еще одна могила. Отсутствовала левая нога трупа. Лесник обнаружил неподалеку груду листьев, присыпанную землей. Естественным образом такое случиться не могло. Он наступил на листья и почувствовал, что земля под ногой пружинит. И тогда лесник позвал Флина и Ганри. Они вновь стали копать руками. На глубине менее 18 дюймов они наткнулись на части человеческого тела. Флин снова спустился в яму и попытался вытащить нечто, напоминавшее нижнюю часть женского тела, чуть выше бедер, но тело оказалось слишком тяжелым. Ганнари помог Флину извлечь останки из могилы. Под этой частью они обнаружили корпус, руки и голову. Флин с глубокой печалью узнал лицо Патриции Олш. А еще ниже полицейские нашли одежду, в том числе и мужскую куртку, на воротнике которой было вышито имя «Тербиди». Запах разложившихся тел был настолько силен, что мужчины стали дышать ртом. Это была вонь разложения. Полицейские знали, что обнаруженные тела так пахнуть не могли. Девушки были убиты месяц назад, в холодное время года тела их еще не начали разлагаться. Пришлось копать дальше. Полицейские копали по очереди, от мартовского холода у них текло из носа. Они инстинктивно вытирали нос перчатками и не могли избавиться от ужасного зловония, пропитавшего кожу. Под телом патриции Волш они обнаружили почерневшие останки еще одной расчлененной девушки. В отличие от Пэт Мариен и тела, обнаруженного месяц назад, части этого тела были сложены очень аккуратно, почти благоговейно, как в египетской гробнице. Узнать жертву по лицу было невозможно, тело слишком разложилось. Под трупом они обнаружили пару сандалей, окровавленную рубашку и расклешённые джинсы. В заднем кармане лежала аккуратно сложенная десятидолларовая купюра. В корнях дерева полицейские обнаружили нож, пистолет и промышленный резак, используемый для резки плотных тканей и обоев. Бери этого ублюдка, сказал Флину Килен. Никто не стал уточнять, кого именно. Арестовывать Тони послали детектива полиции Массачусетса, лейтенанта Уильяма Бродрика. Именно он выследил Тони в Бостоне месяц назад. Когда он с двумя полицейскими пришел в квартиру на Бикон-стрит, где тогда жил Тони, им сказали, что Винни переехал, и полицейские отправились на место его работы, в винный магазин Мейсис в Норт-Энд. Бродерик хорошо запомнил Винни по той встрече на Бикон-стрит и был о нем весьма невысокого мнения. У невысокого, темноволосого, туповатого парня глазки бегали опытному полицейскому такое было хорошо знакомо. "Я не видел Тони десять дней", сказал Винни, глядя в сторону. Бродерик сразу почувствовал, что тот врет, и полицейские отправились в новую квартиру Винни на Мальберро-стрит. Стук в дверь раздался в 16:20, меньше, чем через час после обнаружения трех трупов. Тони открыл и спокойно поздоровался с детективами в плащах цвета хаки. Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Вы Винсон Банавире. Хорошая попытка, парень, засмеялся Бродерик. Он сразу узнал Тони, ведь совсем недавно он следил за ним, разыскивая Volkswagen. Мы только что разговаривали с Банавире в магазине Мейсис. Попробуешь еще раз? "Ну хорошо, я Тони не коста", согласился Тони с простодушной улыбкой. Ты арестован. Поскольку Тони мог сбежать, а ордер на арест за убийство еще не был выписан, Тони арестовали за угон и ограбление автомобиля. Ему снова зачитали его права. Полиция Массачусетса сообщила об аресте в Провинстаун. Флин и Ганнери немедленно выехали в Бостон, чтобы доставить Тони в тюрьму Barnstable. Дорога из Бостона в Хаянис заняла два часа. За это время Тони не произнес ни слова. В этот день его сыну Майклу исполнилось четыре года.